Глава 8 Лютик. Я борец по натуре. И даже если меня сожрут, найду как минимум два выхода. Лютиэль. Когда ты собиралась сказать мне, что тот здоровяк, которого ты подрезала, а потом приложила электрошокером, остановился в одном с нами отеле... Раздался из ванной бодрый голос моей сестренки. «И не смей отрицать. Я видела, как ты пялилась на него за завтраком». Уже почти закончив заплетать привычные для себя косы, я на мгновение зависла, пытаясь справиться с удивлением и придумать достаточно правдоподобный ответ. «Прекрати выдумывать!» Я на него не пялилась, а оценивала масштабы катастрофы, И сказала бы тебе раньше, просто... Вылетела из головы. А он ничего такой. Красавчик. Будто испытывая меня, протянула сестра. А не дождавшись ответа, продолжила. Как думаешь, у нас из-за него не будет неприятностей? Не должно. По крайней мере, у нее точно. А вот насчет себя... Я не была так уверена. Губы обожгло навязчивое воспоминание, которое я тут же поспешила прогнать прочь. О нашем с ним близком знакомстве я решила не распространяться. Сестре хватало насущных проблем, так что с этим придурком я уж как-нибудь сама разберусь. Дэйн Холт, наглый волчара. Тем интереснее будет прищемить ему хвост. В отличие от завтрака, на ужине в обеденном зале яблоку было негде упасть, из чего я сделала вывод, что либо большинство из нас совы, либо слух о нехватке продовольствия разнесся со скоростью и разрушительной силой разрывной пули, напугав всех постояльцев. Вместо кучи столиков был разложен один большой – Его-то и обслуживала эффектная волчица по имени Милли, чье ультракороткое черно-белое платье приковывало внимание почти всех представителей мужского пола. Фурин сидела во главе стола между мистером Ворфом, ее постоянным спутником, и Олафом, которому тут же поспешила Соло, оставив меня мяться на пороге. Ну что ж, как любил повторять отец... Если судьба закинула тебя в черное пекло, подружись с бесами, что я и попыталась сделать, заняв место рядом с единственным безобидным созданием – малышом-эльфом. Сразу же после нас в зале появился уже знакомый мне волк с языкастым феем, и устроились напротив. Подняв на меня свои ярко-синие глаза, Дэйн скривил губы в ехидной усмешке. а его крылатый приятель подмигнул моей сестренке, которая, громко фыркнув, демонстративно отвернулась корку. Чересчур демонстративно, если кто-то меня спросит. «У меня уже начался бред, или пока мы голодаем, ваш кот ест мясо?» – прервал царящий в зале шум возмущенный голос фея. Он с таким удивлением пялился на вылизывающего свою миску зверька, что я с трудом сдержала рвущийся наружу смех. «Вы совершенно правы, мистер Омелли», — кивнула ему миссис Дворх. «Роджера мы кормим паштетом из индейки. Животным противопоказана вегетарианская пища». «Кажется, я впервые в жизни завидую коту». Заметил мужчина, с тоской поглядывая на размазанный по тарелке зеленый горох. «Эй, хвостатый приятель! Оставь мне немного!» Пожилая гномка сочувственно покачала головой. «Не переживайте! В качестве главного блюда у нас сегодня особый сюрприз!» «Сюрпризом будет, если мы его переварим!» крылатый, явно был не в духе. Но увидев, как прислуживающая волчица приподнимает крышку с большого блюда и почувствовав поплывший по комнате ароматный мясной запах, чуть не подавился слюной. Впрочем, как и все остальные, включая меня. «Сосиски!» – тяжело сглотнул сидевший рядом со мной мальчуган. «Настоящие?» – кажется, Мой желудок издал радостную трель. Гороховый белок. Быстро вернула нас с небес на землю фурин. Но от настоящего мяса не отличить. Попробуйте. Пока все кривились, но ели, я тайком изучала присутствующих, пытаясь угадать, к какому виду они относятся. По внешним признакам насчитала трех гномов, двух фей, Одного орка, семь эльфов, включая нас с сестрой, и пятерых оборотней, учитывая Милли. А вот мужчина в сером офисном костюме, который вместо того, чтобы есть, сидел на самом краю и сжимал в руках кожаный портфель, был так плотно завешен волосами, что и лица не разглядеть. От размышлений меня отвлекло покашливание мистера Ворфа. Раз мы все застряли в этом месте на неопределенный срок, предлагаю познакомиться и немного рассказать о себе. Выступил гном. Начну с себя. Меня зовут Кронтон Ворд. Преподаю в Каслгринском университете общевидовую этику. Вот уже пять лет приезжаю в Уотиэндроф отдохнуть от городской суеты. «Еще ни разу не пожалел». Закончив, гном кивком передал слово Фурин. «Как вы все уже знаете, меня зовут Фурин Дворх. Я родилась и выросла в Отиендров и почти никогда его не покидала. Отелю уже 30 лет, как и мне. Его построили мои родители Нефти и Герхи Дворх. Отец умер в автокатастрофе, когда мне было десять, и мама взяла управление в свои руки. Стоило ей замолчать, тишину заполнил зычный голос Орка. «Я Олов Стивсон. Я тут проездом из Вулфрока. Участвовал в соревнованиях. Я боксер». Во всей его речи меня удивила только реакция сестры. Вцепившись в зеленый бицепс Орка, Она со взглядом победителя уставилась на помрачневшего фея и, казалось, еще немного покажет ему язык. «Меня зовут Маглор», взял слово строгий отец эльфийского семейства и принялся представлять членов своей семьи. «Это моя жена Татиэнна, моя дочь Элинель и сын Кодиэль». сидящий рядом со мной остроухий паренек весело закивал всем присутствующим. Дальше имена полились на нас проливным дождем, но мне повезло родиться с отменной памятью. Волк и синекрылая фея, как я и думала, оказались мужем и женой. Томасом и Итой Войсон. Помимо них, среди нас была еще одна молодая пара, состоящая из оборотня и эльфийки-полукровки Ульф Дэвисон и Олин Айберг Мужчина с портфелем Храли Миллер оказался в отеле проездом, возвращаясь из командировки Его представила коллега-волчица Хелена Острем и при этом так стреляла в него глазами, что стало понятно отношения там не только рабочие Тут гадалки не ходи У меня на это дело нюх. Наконец, очередь дошла до Марисоль. Сестра замялась, подняла на меня тревожный взгляд и только после моего кивка открыла рот. Меня зовут Марисоль, и я очень люблю петь. Мы с Лютиком, ой, простите, моей сестрой Лютиэль здесь тоже проездом. Собираемся в... «Только не называй город, только не называй! В Бладгроне!» «Пух!» — вытерла я рукой воображаемый пот. «И по каким же таким делам вы туда собрались?» — проявил вдруг любопытство фей. «По семейным!» — процедила сестра и угрожающе вцепилась пальцами в вилку. «Теперь твоя очередь! то ты такой?» Мужчина нагло усмехнулся, откинулся на спинку стула и закинул руки за голову. Бойди Омелли, цыпочка. И это всё? Чем ты занимаешься и что здесь забыл? прозвучало грубо, но эти двое, казалось, позабыли обо всех присутствующих. Понемногу, пожал он плечами. То тут, то там, мастер на все руки. Бинга медленно протянул он и хмыкнул. «Но обычно, если выбор стоит между ничего не деланием и деланием чего-то, мое решение очевидно». «Так, надо срочно прерывать этот обмен любезностями, иначе их обоих занесет». Ситуацию, как ни странно, спас Дейн. «Я раньше тоже любил петь». Он так протянул последнее слово, будто имел в виду что-то совершенно другое. «И что же случилось?» – участливо поинтересовалась Фурин. Волк поднял на меня нахальный взгляд. «Одна мелкая злючка врезала мне по яйцам, и я сорвал голос». «Вот же гад!» Благодаря прозрачному намеку этого мерзавца – Недоумевающие взгляды всех присутствующих устремились в мою сторону. Срочно требовалось открыть рот и отвести от себя любые подозрения во вмешательстве в его певческую карьеру. А я не знала, что сказать. Ступор, не иначе. Благо у входа раздались тяжелые шаги. В зал вошел Тот самый неприятный грузный мужик, что утром несколько раз порывался устроить скандал. И, окинув недовольным взглядом небогатый стол, демонстративно поморщился. «Мистер Свонсон!» «Проходите!» Пожилая хозяйка расплылась в приветливой улыбке и указала ему на свободный стул рядом с собой. «Как вы себя чувствуете?» «Милли сообщила», что вам не здоровится». Оборотень прошел к столу, сел, придвинул к себе тарелку и принялся наполнять ее вегетарианскими сосисками, совсем не заботясь о том, хватит ли остальным. Но ну, раз уж вы спросили...» Расплылся он в язвительной улыбке. «Я чувствую себя так, будто семеро уложили меня на камни». Задрали ноги к голове, связали, сунули в рот кляп и издевались надо мной несколько часов. Без вазелина и смазки, миссис двор А затем свалили, оставив подыхать от гребанной головной боли. Он явно старался шокировать окружающих своей красочной речью и, надо признать, Ему это удалось. Большинство постояльцев удивленно пораскрывали рты. Мы с Солой с отвращением уставились на идиота. Малыш Коди закрыл ладонями свои уши. Дейн усмехнулся. И только фей, откинувшись на спинку стула, громко заржал. Похоже, Свонсону его реакция совсем не понравилась. «Как же бесит!» что здесь собралось столько придурков. Прошипел он про себя, но достаточно громко, чтобы услышали все. Дверь открыта, не растерялся Бойди. Если уберешься, на одного станет меньше. Если я тебя пристрелю, тоже станет, зарычал взбешенный мужчина. Фурин сжала пальцами переносицу. Дэйн подался вперёд, словно готовый в любой момент наброситься на своего сородича. Сола тревожно вцепилась в край столешницы. В зале воцарилась оглушающая тишина. «Ты, конечно, можешь попробовать!» В зелёных глазах фея блеснуло опасное пламя, заставившее засранца скрипнуть зубами. «Но я...» «Не советую». Огрызаться дальше он не стал. Схватил в руки полную тарелку, вскочил со стула, обвел присутствующих полным ненависти взглядом и бросился к выходу. «Правильно сделал. В этом сражении я бы не раздумывая поставила на крылатова. Вслед за ним с места поднялось все семейство мистера Маглора, пожилая миссис Дворх, а затем – парочка в серых костюмах. Мистер Миллер, не выпуская из рук портфеля, помог выйти из-за стола своей коллеги, Хелене Остром, и, сославшись на позднее время, они скрылись за дверью. «Если есть желающие, я предлагаю после ужина собраться в нашем семейном кинотеатре на третьем этаже и посмотреть что-нибудь на ваш выбор», — предложила Фурин, помогая Милли убрать со стола лишние приборы. «Я бы не отказалась!» Тут же загорелась синекрылая Ита. «Что-нибудь романтическое про любовь!» «Твои сопли уже достали!» Как-то чересчур резко отрезал ее муж. «Дома не отлипаешь от слезливых сериалов! Теперь и здесь?» «Тогда сам выбирай и смотри!» «А я найду!» «Чем себя занять?» Огрызнулась она и стрельнула глазами в Бойди, который в этот момент вел деловые переговоры с хозяйским котом. Оборотень, заметив, куда направлено внимание его жены, так сильно сжал челюсть, что послышался скрежет. «Это чем же ты себя займешь?» «Много вещей можно делать без помощи мужчины», словно издеваясь над ним, заметила она. «Хотя с мужчиной некоторые из этих вещей делать приятнее». «Ну ты и дрянь!» – процедил он, поднялся с места и, не прощаясь, зашагал к выходу. Ита поднялась вслед за мужем. «Простите его!» – изобразила она вымученную улыбку. Томас – совсем не агрессивный просто тяжелая неделя еще и эта метель на улице у нас на новый год были совсем другие планы когда за ней закрылась дверь фей тихо присвистнул и после этого говорят что брак укрепляет отношения скажем дружно на хрен нужно подозреваю дело в магнитных бурях Пожал плечами мистер Ворф. «Или в ретроградном Меркурии!» Негромко хмыкнула Марисоль. «Когда много людей собираются в замкнутом пространстве, атмосфера всегда становится напряженной. Как итог, скандалы и ругань!» Заметила эльфийка Олин и прижалась к боку своего парня. «Знаете, это все напомнило мне, Старый рассказ о десяти поросятах. Тот самый, где они оказались заперты на острове и каждый день один за другим погибали при странных обстоятельствах. А в конце выяснилось, что среди них был маньяк. Там еще была интересная считалочка. 10 поросят сели пообедать, Один поперхнулся, их осталось девять. Вдруг вспомнила я. Да-да, она самая. Я писатель. Пишу детективные рассказы и просто... Навеяло. Нас, правда, больше десяти. Но мы, считай, что заперты в отеле. И все так... мрачно. Будь свонсон-маньяком, интересно. «С кого бы он начал?» Словно задумавшись, протянул фей. «А вот я даже не сомневаюсь!» Сладко улыбнулась ему Марисоль. «И я!» Усмехнувшись, поддержал ее Дейн. Мои губы против воли тоже расползлись в улыбке. «Злые вы!» Обиделся Крылатый. «С меня нельзя!» Я же настоящее сокровище, душа компании.